Короткие рассказы для детей. История 319. Не кради. Книга Исход. 20 глава, 15 стих. Утром крестьяне на повозках приезжали на городской рынок и устанавливали там свои ларьки. Многие привозили свой товар на тележках. На углу одной из наиболее оживленных улиц города имел свое постоянное место один старый крестьянин. Он продавал яблоки, орехи, овощи и другие товары. Это был приветливый человек, и люди всегда охотно покупали у него, потому что он всех ободрял стихами и Слова Божьего. Каждый вечер он проверял кассу и товары. С некоторого времени он установил, что стало пропадать кое-что из сладостей. Это очень опечалило старого крестьянина. Он знал, что вор не остановится на малом, но будет совершать еще большие грехи и обязательно попадет в тюрьму. Он стал наблюдать за покупателями, особенно если их собиралось много. Охотно дал бы он воришке поесть, если тот действительно воровал из-за голода. По дороге в школу и из школы Детишки шумной гурьбой окружали его ларек. Они мало покупали, а больше с восхищением смотрели на разложенные сладости. Много посетителей было по утрам, да еще и школьники разных возрастов теснились вокруг. Но старый лавочник внимательно наблюдал за ними. Когда он дал одной женщине пакет с апельсинами, то заметил, как один мальчик запихивал в карманы яблоки. В это мгновение его схватил полицейский, который как раз проходил мимо. «А, наконец-то ты попался мне, воришка-плутишка! Я давно уже ищу тебя!» Понятно. Откуда берутся у тебя сигареты, апельсины и сладости? Теперь пойдешь в тюрьму. Мальчишка попытался вывернуться из рук полицейского, но тот держал его крепко. Лавочник попросил полицейского простить его на этот раз, но тот ничего и слышать не хотел. Один из одноклассников заворовавшегося, наблюдал эту сцену, пошел и рассказал о происшедшем его маме. Заплаканная пришла она в тюрьму. «Ах, Фриц! Мой мальчик, как это могло случиться?» Фриц, ничего не скрывая, рассказал маме, как он попал в компанию воришек, и те его постоянно склоняли к воровству. Во многих магазинах города он уже что-то украл. По неотступной просьбе матери судья отпустил Фрица с небольшим штрафом. Старик-лавочник разыскал Фрица, долго беседовал и молился с ним. Он познакомил Фрица с христианской молодежью, и мелкий воришка стал кротким учеником Христа. После этого Он нашел своих бывших товарищей и привел их в Дом Божий. С этого времени он радостно поет. «Ищи везде, ни в ком, нигде, ты не найдешь спасения. Лишь Божий Сын дает один и мир, и избавление». А теперь будем молиться Господу, чтобы Он вошел как Царь в наше сердце и сохранил нас от греха воровства».